Д. Мозг не в состоянии убедиться в этом. Ф. Мы берем мозг как накопленное впечатление, кладовую память и так далее, но кладовое воспоминание находится вне мозга. Мозг только линза. П. Почему в этот момент мы не наблюдаем за собственным умом, вместо того, чтобы говорить о мозге в абстрактном смысле? Кришнамуртий. Послушайте, вашему мозгу требуется безопасность. Он нуждается в сохранности физической и психологической. Вот и все, что я говорю. Это его функция. Данный пункт является существенным. Д. В чем же тогда состоит основной вопрос? П. Основной вопрос таков, когда существует линейное движение ума как «время», как память, как деятельность мозговых клеток, что позволяет существовать другому, что происходит, когда это другое действительно существует. Кришнамурти, я скажу вам, мозговые клетки нуждаются в безопасности, в сохранности, в защите для того, чтобы выжить. Они пережили миллионы лет. И что же происходит? Чтобы выжить, говорят эти клетки, я должен иметь национальность». А это приносит бедствие. Таким образом, в поисках безопасности ум всегда экспериментирует и к чему-то привязывается, к гуру, к национализму, к социализму, так что его приходится вырывать вместе с корнями. Ибо главное состоит в том, что он хочет безопасности, хочет выжить, и поэтому придумал временную последовательность выживания, линейную или круговую. Что же происходит, когда главная необходимость удовлетворена? Разве восприятие в понятиях безопасности не будет чем-то совершенно иным? Да, именно эта потребность в безопасности сопротивляется заданному вами вопросу. Кришнамурти, нет, я добился для себя безопасности, и вот уже 70 лет моя безопасность не страдает, потому что она говорит «выжить, но не за счет иллюзий Она говорит, не придумывать ни верований, ни идей, в них нет безопасности. Отбросив, ибо они иллюзорны. Поэтому мой мозг в полной безопасности. Безопасность заключается не в чем-то, а в нем самом. Прежде мозг искал безопасности в чем-то, в семье, в Боге, в эгоизме, в соперничестве, в поиске. Но безопасность в чем-то... Это величайшая опасность, и мозг ее отбрасывает, поэтому он становится способным к восприятию. У него нет иллюзий, нет мотивов, нет формул, поэтому он может воспринимать. Он не стремится к безопасности, и потому пребывает в полной безопасности. Тогда и ум свободен от иллюзий, не от иллюзий в смысле шанкары, а просто от той иллюзии, что я обрету безопасность семье. в Боге, в знании, которое есть прошлое. Так что же тогда воспринимает? Воспринимает оно. Ф. Уж такими мы созданы. Мы знаем, что зависим от милости психосоматического тела. И в этом весьма далеки от безопасности. К данному вопросу необходим совершенно иной подход. Это что-то очень уязвимое, потому что наши тела так хрупки. Кришнамурти. Поэтому я буду охранять тело. В этом нет никакого эгоизма. Ф. Ранимость связана с «я». Кришнамурти. Я предохраню тело без «я». Я буду мыть его, заботиться о нем. Мы думаем, что охраняем тело при помощи «я». Если мы полностью удовлетворим необходимость полного выживания, сохранности, безопасности для мозга, то решим все прочие проблемы. Давайте выясним это так. связано ли восприятие с теми клетками мозга, которые любой ценой требуют безопасности и выживания? П. Мой таким образом не действует, поэтому мне очень трудно все это слушать. Я стараюсь работать при помощи микроскопического исследования ума, чтобы понять, можно ли достичь такой точки, когда мозговые клетки действительно перестанут функционировать. Вопросы безопасности или отсутствия безопасности – К делу не относится Если в данный момент я подниму эти вопросы, то потеряю голову. Вот я нахожусь перед вами и хочу понять линейное движение времени, чтобы выяснить, существует ли такое состояние, когда клетки мозга перестают функционировать. Любые исследования, вопросы, ответы, отклоняющиеся от этой проблемы, только приведут к путанице. Кришна Мурти «Итак, вы покончили с тем, о чем мы говорили, и теперь говорите, что клетки вашего мозга так или иначе находятся в движении». «П. Я говорю, что слушаю вас. В моем уме нет никакого движения». «Кришнамурти, почему? Не потому ли, что вы слушаете с вниманием, с тем вниманием, в котором нет центра внимания, это состояние, в котором вы просто внимаете?» п. И в этом состоянии я спрашиваю, где находится груз прошлого. Я задаю этот вопрос, чтобы понять проблему времени. Больше мне ничего не нужно. Кришнамурти, когда вы говорите «я внимательно», я слушаю с полным вниманием, есть ли здесь время. П. Как мне это определить, ведь никакой реакции нет. Кришнамурти, когда налицо внимание... Времени нет, потому что нет движения. Движение означает измерение, сравнение отсюда и досюда и так далее. Во внимании нет никакой ряби, нет центра, нет измерения. Так что же произошло со старым мозгом? Задержитесь на этом вопросе. Это ваш вопрос. Что произошло? Пауза. Я получил ответ. Что произошло? Внимание неотделимо от мозга. Внимание – это все тело целиком. Внимателен психосоматический организм, в который входят и клетки мозга. Поэтому клетки мозга совершенно спокойны, живы и не реагируют на старое. Иначе вы не могли бы быть внимательной. Итак, ответ есть. И в этом внимании мозг оказывается в состоянии действовать. Внимание – это безмолвие, это пустота. Можете называть его как угодно. Исходя из безмолвия, невинности, пустоты, мозг может действовать. Мозг, а не мыслитель, который ищет безопасности в чем-то внешнем. П. Значит ли это, что мозг в целом претерпел превращение? Кришнамурти. Нет, то, что произошло, это мутация. Наблюдателя нет. П. Но клетки мозга остаются теми же? Кришнамурти, наблюдайте за ними, не ставьте вопрос таким образом, иначе вы пропали. Наблюдайте в себе. Внимание означает полное внимание. Тело, психика, мозговые клетки, все деятельно, все наполнено жизнью. В этом состоянии нет центра, нет времени, нет наблюдателя в виде «я». Нет времени как прошлого, однако прошлое существует, так как я говорю на каком-то языке, Мне надо войти в комнату. Правильно. Что же тогда происходит с клетками мозга? Они регистрируют, но при этом я не существует. Я, эта часть мозговых клеток, оказывается стерта. Бомбей, 6 февраля 1971 года.